Глава вторая. Рогалина. Рогалина! Я и не думала оглядываться. Бежала к обрыву со всех ног, спеша сохранить себе жизнь. Дай покинуть это проклятое место. Добраться до потоков магии, и ты у меня попляшешь. Ещё немного. Совсем чуть-чуть. Но Вейл настигал. Я услышала топот копыт за спиной и, прижавшись к дереву, попыталась вытянуть из растения хоть капельку магии. И как меня угораздило попасть в ловушку охотника? Где забыла свои мозги? Повестись на тройную радугу могла лишь начинающая, а у меня десяток лет за спиной. Да, тройная радужная дуга, устремляющаяся за синее дерево, точно указывает на магический источник межмирья. Удивительный по силе и редкости, пробивающийся сквозь коридор миров поток могущества. Любой волшебник бы бросил дела да на поиски сокровища. Ведь тройная радуга светит ровно 13 минут. Когда попала в тщательно приготовленную ловушку и ощутила, что сила покидает меня, осознала свою беспечность. «И сейчас придется заплатить за это жизнью». Охотник не упустит возможности. Сжав кулаки, я приготовилась с честью встретить смерть. Вейл, натянув поводья, остановил лошадь и, усмехнувшись, медленно вытащил зачарованный меч. Садист. Наслаждается каждой секундой своей победы. Я изо всех сил старалась не зажмуриться, смотреть в глаза мучителю. Пусть знает, как умирают истинные ведьмы пламени». Вейл замахнулся и метнул в меня меч. Я не успела подумать о его странном способе убийства ведьмы, как перед глазами на миг потемнело. В мыслях, царапающем пустынным ветром, прошелестело странное слово. Когда я проморгалась, обнаружила себя на коленях. Над головой, воткнувшись в дерево, покачивался меч охотника». По спине поползли противные мурашки. «Нет!» Я, глядя в расширенные глаза опешившего Вейла, покачала головой. «Только не это!» «Нет, нет, нет!» Охотник откинул голову и захохотал так, что мне захотелось зарезаться его мечом. «Ведьма Рогалина встала передо мной на колени», — возвестил Вейл. «И мне уже захотелось прикончить его...» А потом все равно убиться самой. Такого позора я не переживу. А охотник наслаждался ситуацией. «Я милосерден, ведьма, и пощажу тебя, раз ты умоляешь. На сей раз я тебя отпущу». «Тварь!» – зашипела я и, вскочив, попыталась вытащить меч из дерева. Но клинок, казалось, намертво застрял в стволе. «Ненавижу тебя!» «Взаимно!» Спрыгнул Вейл с коня. Подошёл и одним лёгким движением, вытянув меч, вложил себе в ножны. Усмехнулся. «И именно по этой причине я буду с удовольствием вспоминать, как ведьма огня преклонила передо мной колени. Умри!» Я бросилась на него, забыв о том, что бессильно сейчас. И охотник с лёгкостью перехватил мои руки. «Я лишь болезненно сжала челюсти». Вот были бы они объяты пламенем, ты бы сейчас корчился у моих ног. «Не сегодня, милая», — выдохнул гад мне в лицо. «Я еще не сообщил своим братьям, как прекрасна ведьма на коленях». Захохотав, он оттолкнул меня, и я обняла ствол дерева, ставший для меня столбом позора. Я с ненавистью смотрела, как охотник одним движением вскочил в седло и, громко смеясь, ускакал в сторону ощеревшегося на небо замка. Я от всей души ненавидела широкие плечи Вейла, его высокие росты, смазливое лицо. Выглядел охотник как принц, но на его черной совести жизни моих сестер. Я мечтала унизить его, убить медленно и мучительно. но сама оказалась на коленях. «Может, сброситься с этих скал?» На краю обрыва я уселась на землю и, глядя в пропасть, задумалась. «Странно, что за темнота нашла на меня?» «Я никогда в жизни не теряла сознания. Даже голова ни разу не кружилась. Может, это магия?» «Нет, скрупулёзный охотник разрисовал это место сдерживающими рунами, чтобы заманить ведьму в ловушку». Чем больше я думала о странном происшествии, тем больше убеждалась в магическом происхождении неожиданного недомогания. Вот только если я права, это не магия на Атила, а пронизывающая мироздание могущественная сила коридора миров. Слово, которое возникло у меня в голове, никак не складывалось. Словно клочки тумана расползалось в памяти. Но я знала, как поймать за хвостик магию. и умирать еще не время. Сначала нужно отомстить колдуну, который поставил меня на колени перед тем, кого ненавижу больше всего в жизни. Я поднялась и решительно направилась в сторону замка, чьи высокие стены, украшенные острыми зубьями, так напоминали хохочущего Вейла. «Ничего-ничего. Главное выбраться из ловушки. А там я и поля у замка спалю дотла». И мага из коридора миров достану. Стоило силе заструиться по моим рукам, я рассмеявшись, взвилась в воздух, разворачивая вокруг огненные вихрь необычайной силы. Во-первых, он поможет мне вернуться домой, а во-вторых, не видать вас с Вейло урожая, как охотнику своей крепкой задницей. Оказавшись в родном замке, на вершине самой высокой скалы Наатила, я сбросила тлеющий плащ, предоставив слугам убирать последствия моей магии, а сама направилась в башню силы. Мне нужно пообщаться с зеркалом памяти. Застыв у огромного, в пол стены черного куска вулканического стекла, я сосредоточилась на видении, которое посетило меня перед Вейлом. В глазах на миг снова потемнело, а губы шепнули «Пагаедир». Зеркало посветлело, и на гладкой поверхности я увидела отражение чужой комнаты. Яркие шторы, цветастые подушки на огромной кровати с балдахином, сверкающий мрамор и пушистые ковры. Посреди всего этого великолепия стояла девушка, как две капли воды, похожие на меня. Вот только одежда на ней была странной. Я бы никогда не надела пышные неудобные юбки и не позволила заковать себя в жесткий корсет. «Кто ты?» — спросили мы одновременно.